Глава тридцать восьмая. Хлевер схмурил брови и казался задаченным. Тщательно расчесанные темные волосы спадали на плечи шелковистой волной. Черный бархатный костюм придавал образу загадочную мрачность. Создавалось впечатление, что лакеи знатно потрудились, приводя графа в порядок. Неужели разговор с Рианой был для Эндера так важен? В груди снова заныло. Я поскорее отвернулась, лишь бы не видеть, до чего же клевера хорош собой и притягателен. «Как ты меня нашёл?» За спиной раздались его шаги. Я обняла себя за плечи, сжимая в одной руке письмо мачехи и поёжилась. Дрожь всё ещё не прошла. «Орон тесно с тобой связан. Он всегда знает, где ты и что делаешь. Я просто вызвал духа и выяснил, как тебя найти. Давно ты здесь?» Я горько усмехнулась. Видимо, он беспокоился о своей беседе с Рианой. Что ж, не вижу смысла скрывать мою осведомленность. Недавно пришла. Искала тебя по одному делу, поднялась в библиотеку, но у вас с Рианой был приватный разговор. Решила, что мне стоит убраться незамеченной и не создавать неловкость. Граф подошел и замер в шаге от меня. Я чувствовала его близость, но не находила сил повернуться и посмотреть ему в глаза. «Ты все слышала». Произнес он с такой уверенностью, словно заметил меня за плотным рядом книжных шкафов. «Да», — тяжелый вздох огласил тренировочный зал. «Я бы хотел объяснить, я...» «Не нужно. Ты ничего не обязан объяснять. Мы чужие друг другу люди. Как только срок договора истечет, я покину поместье. И мы больше не увидимся. Разве что случайно». «Белль, послушай». Он коснулся моего плеча. Я сбросила его руку и отступила к окну. Силой смяв письмо мачехи. «Не стоит». «Что это? Барон тебе написал?» Его голосе звучало столько искреннего беспокойства, что я не выдержала. Развернулась, подняла на графа взгляд и тут же погрузилась в безбрежную темную зелень его потрясающих глаз. Он смотрел так, словно действительно за меня переживал. «Нет, это письмо от мачехи. Она пишет, что я перепутала адрес». «Я тебя искала, чтобы выяснить насчёт господина Штолля. Ты разве не заключал с ним соглашение?» «Господин Штоль? Кто это?» «Я искал фиктивную невесту среди своих знакомых, предложил нескольким девушкам выгодную сделку, но...» Кроме Рианы никто не согласился. Клеверос на миг стиснул зубы и выговорил. «Да, её отец давно настаивал на сотрудничестве, но я не хотел иметь ничего общего с представителями рода «Хантер». «У нас с бароном старые счёты. Когда ты появилась здесь, я решил, что это знак свыше и подписал необходимые бумаги». Письмо выскользнуло из ослабевших пальцев. Я схватилась за голову и застонала. «Боги, что я наделала? Если господин Штоль снова назначит штраф, мне конец». «О чём ты?» Говорить я не могла. Мысли вертелись вокруг очередного наказания за нарушение договорённости. Граф поднял с пола измятое письмо, Убрал в карман сертука футляры и принялся читать. «И часто она вот так тебе угрожает?» — процедил он, стискивая многострадальный листок. «Со дня смерти отца постоянно», — отозвалась я, судорожно соображаясь, что же теперь делать. «Мне срочно нужно к господину Штолю. Он владелец агентства. Но до его конторы ехать два дня, а после вчерашней метели и того больше. Пойду соберу вещи и...» Граф отбросил письмо, схватил меня за плечи и с жаром проговорил. «Белль, ты нужна мне. Сейчас все зависит от тебя. Может быть, я не тот, кто нужен тебе. И уж точно не тот, кто подарит счастье. Но я сумею тебя защитить. Поверь, я все сделаю, чтобы ты не пострадала из-за нашего соглашения». В его взгляде отражалось столько искренности и затаенной надежды, что я расплакалась. «О, Эндер, мне так страшно». Он заключил меня в нежные объятия, прижал к груди и прошептал. «Знаю, Белль, знаю. Но ты больше не одна. Даже если твой работодатель оформит неустойку, я с ним разберусь. Расскажи, какой порядок оформления сотрудниц на службу». Схлипывая и размазывая слезы, я принялась на объяснять особенности составления договоров. Граф слушал молча, а потом сказал. «Как я понимаю, тебе дали лишь бланк?» Я кивнула, и он продолжил. «Тогда господин Штоль не сможет ничего тебе предъявить. Если бы договор был на конкретное имя, а ты бы заключила его с другим человеком, тогда да. А в нашем случае максимум тебе вынесут устное порицание. А если нет? В таком случае мой поверенный уничтожит агентство господина штоля и я ему в этом помогу», – с поразительной холодной решимостью заявил Эндер. От него повеяло ледяным дыханием магия разрушения я невольно присмотрелась внимательнее к его голове. Чёрная дымка вновь появилась возле висков. Сколько дней прошло с полнолуния, и когда следующее? — Не стоит. — Ты слишком добрая, — покачал головой Эндер. — С врагами так нельзя. — Но господин что ли мне не враг, он... — Наживается на чужом даре и пользуется твоим безвыходным положением. Таких нужно давить, пока не испустят дух. Я вытращилась на графа и обомлела. Чёрная дымка сгустилась образовав плотное кольцо вокруг его головы. «Это неправильно», — отрезала я, призывая горячий красный поток. «Я сама согласилась работать в агентстве, добровольно подписала контракт и получала ровно столько, сколько прописано в договоре. Господин, что ли, законопослушный житель королевства?» «Ты его защищаешь?» Прекрасное лицо Эндера превратилось в озлобленную гримасу. «С чего вдруг? Тебе мало страданий из-за него?» «Он ни в чем не виноват». Если искать корень проблем, то он скорее в нашем законодательстве и давно установленных порядках. Я напишу господину Штолю и выясню, как обстоят дела. Ты не понимаешь. Начал раздражаться Эндер, но я не собиралась его слушать. Направила горячий поток к чёрной дымке, мысленно вплела формулу созидания и воскликнула. Пусть свет рассеет тьму. Красноватые искры закружили возле головы графа. Тот вскрикнул и шарахнулся в сторону. Но я удержала энергетические частицы в нужном месте и дождалась, пока дымка развеется без следа. На этот раз сила слушалась не в пример легче, чем в полнолуние Эндер сжал виски и рухнул на колени посреди зала. «Как ты?» — спросила я, опускаясь на пол рядом с ним. «Как самочувствие?» П «Прости, Белль. Мне так жаль, что ты это увидела». Выдавил он и стиснул меня в чересчур крепких объятиях. Но я не противилась. Эндер зарылся лицом в мои светлые волосы жадно втянул воздух и зашептала, поляя горячим дыханием. «Иногда я не могу себя контролировать. Это от меня не зависит. Это особая магия. Белль, пожалуйста, больше так не рискуй. Если видишь, что я не в себе, просто оставь меня одного, я справлюсь. И не подумаю. Моя магия способна побороть эту тьму». Эндер отстранился, заглянул мне в глаза и с горькой усмешкой произнес. «Надолго ли? Не уверен?» Просто ты не представляешь, что это такое. И что же? Лучше тебе не знать. Он полез в карман сертука и достал футляр. Вот, держи. Я закончил с охранным амулетом. Надеюсь, он защитит тебя даже от такого, как я. Граф откинул крышку и достал удивительной красоты колье из тех самых блеклых кристаллов, что я наполнила силой. Теперь они переливались красноватыми бликами и будто сияли изнутри. Такого изящного и завораживающего украшения... Я не видела ни разу в жизни. От камней веяло мягким теплом. Кристаллы словно манили погреться у камина после долгой прогулки в заснеженном парке. Если ожерелье, подаренное оборонам, пугало до доколик в животе, то артефакт Эндера будто звал разделить с ним радость. — Позволь, я его надену. — Конечно. Я подняла свободные локоны повыше и повернулась к графу спиной. Колье легло на грудь невесомой ниткой. Замок щелкнул. Кристаллы вспыхнули красноватым сиянием и подарили чувство защищённости. Я погладила украшение ощутила приятное тепло и посмотрела на Эндера. «Так-то лучше!» Выдохнул граф с таким облегчением, словно до этого не дышал. «Теперь ты в безопасности. Ни барон, ни я, никто другой не причинит тебе вреда. Единственная проблема — запас энергии в камнях. Он не бесконечен. Амулет выдержит достаточно сильную магическую атаку, Но после подобного кристалла нужно снова наполнить магией. Спасибо. Это чудесное колье. Сила всегда при мне. Я сумею восстановить запас в камнях. Эндер с бесконечной нежностью мне улыбнулся. Провел кончиками пальцев по щеке и произнес. Береги себя, Бель. Ты — свет этого мира. Надеюсь, такой и останешься. Он склонился и запечатлел пылкий поцелуй на моих кубах. Сердце перевернулось и бросилось вскачь. Я прильнула к Эндеру и с жаром ответила на нежданную ласку. Его губы дарили столько нежности и затаённой страсти, что я таяла в объятиях графа и мечтала о более откровенных прикосновениях. Но едва я скользнула ладонью за ворот его рубашки, как Эндер отстранился и поднялся с пола. «Извини, я… Мне пора. Увидимся за ужином». Граф так быстро покинул тренировочный зал, что я не успела и слова сказать. Только ощущения жара на губах да бешено колотящееся сердце говорили, что мне не привиделось. Эндер действительно меня поцеловал. В помещении на миг стало светлее. Я скинула взгляд и увидела, как солнце пронзило ослепительными лучами тучи и засияло в небе впервые за последнее время. Вытянув перед собой ладонь, я поймала яркий отцвет и почувствовала согревающее тепло, совсем как от подарка Эндера. Ликование наполнило душу, Я с оглушительной ясностью осознала, что снова влюбилась. Вот только графу мои чувства без надобности.